Глава пятьдесят вторая. «Даже не подумаю», — возмутился Сан Линь, по новоприобретенной привычке вцепляясь в пояс моего ханьфу и тормозя буквально на полушаге. «Куда? Совсем рехнулась, что ли?» «Да колбочки-реторты!» Я потеряла остатки терпения, обернулась и от души хотела врезать лису, почему достану. Но в последний момент встретилась с ним глазами, прочла в его взгляде много чего, И опустила руку. Но зато от души сказала «Рррррр на тебя!» «Отстань, Сан-Лень! Я не собираюсь убиваться в этом огне! С чего ты вообще взял?» «А что ты собираешься еще делать?» – воинственно не понял ли соборотень. «Куда лезешь? Зачем? Я сам!» «Что ты сам? Хвосты подпалишь?» Почти ласково переспросила я. И в доказательство поймала один из мечущихся пушистых вихрей. «Не удержалась!» Подтащила к лицу – и потерлась о белую кисточку щекой. Санлинь на несколько секунд застыл, как загипнотизированный, глядя на эти мои манипуляции. «Нет уж, мне твои хвостики дороги, как память о приятных тактильных ощущениях». «Если ты сгоришь», — упрямо не сдавался Лис, не отнимая хвоста, «то никакие тактильные ощущения в принципе тебе не будут доступны. Неприятные и ни непротивные. Никакие». «Да не собираюсь я гореть, успокойся!» конец фразы я плюнув на попытки освободиться и отпустив меховую кисточку произнесла уже из своего секретного рюкзачка сунулась туда чуть ли не по пояс и вовсю шуровала в недрах пену помнишь розовую и еще бы я забыл недовольно фыркнул санлинь только причем тут пена она отлично гасит пламя деловито пояснила я раскладывая вокруг себя на камнях часть походной химической лаборатории Как все же здорово, что рюкзак провалился в единении вместе с нами. А то, как подумаю, что могла посеять его вместе со своим богатством, а главное, с ректором. Брррр. Ладно, одеяла, которые остались возле подземного озера, не последние. Их не так жалко. А вот остальное слишком нужное. Это розовая дрянь, не поверил Лис. Не совсем это, деловито уточнила я, смешивая в большой реторте реактивы. Та была с кислородом, а сейчас нам нужен какой-нибудь другой газ. Вот этот, например, углекислый. «Боги и демоны! Где то этого нахваталась?» С настоящим ужасом спросил лис, зажимая нос. Козявкин согласно расчихался и попятился. «Где надо? Поберегись!» На этот раз пена была без спецэффектов. Обычная, грязновато-белая, зато очень плотная и текучая. Она довольно быстро заполнила нужный коридор заставив огнедышащие сопла обиженно давиться, плеваться и кашлять. — Страшная женщина, — ошеломлённо сказал Сан Линь, с опаской заглядывая в расчищенный от ловушек проход. — Всё равно идти будешь позади меня. — Да какая разница? — пожала я плечами, быстренько убирая химикаты обратно в рюкзак к ректорам Как он там, бедный? Может, пощупать? Или нет, не стоит. Придёт время выпускать, вытряхнусь с чистой совестью. А насчет щупания мне теперь как-то даже и неудобно после лисьего-то хвостика у щеки. С такой же вероятностью эти огнедышащие сопла проплюются у нас за спиной и опять же поджарят первую. Тьфу на тебя. Очень рассердился лис и на всякий случай сгробастал меня в охапку. Бегом. Это он бы приказал. Я-то бежать не могла при всем желании, поскольку меня снова непочтительным образом перекинули через плечо. Едва успела в свой рюкзак вцепиться ланлинь После небольшого перекуса с сухпайком, хранившимся в заплечных мешках парней и Гу Юнженя, возникла новая проблема. «Я не собираюсь спать с ним!» — возмущалась Пылинка скорее из принципа, чем рассчитывая в самом деле изменить ход событий. «Ну, дорогая моя, я не настолько тебе доверяю, чтобы поставить тебя на всю ночь на дежурство, так что спать все же придется», — невозмутимо отозвался Гу если, конечно, у тебя не припасено ключа от наших браслетов. Поищи под ханьфу, нигде не завалялся, нет? Почему-то я так и думал». Мужчина уже успел достать свои постельные принадлежности, рассчитанные на одного, и с удобством улегся, начисто игнорируя скрипящих зубами лисы и медведя. Все его внимание теперь занимало попеременно то краснеющее то бледнеющее ланлинь. Он даже гостеприимно откинул край своего одеяла и многозначительно похлопал ладонью по матрасу рядом с собой, чем вызвал еще один виток возмущений со стороны девушки. «Мы можем постелить наше одеяло впритык, тогда все вчетвером поместимся», предложил Юань Шуай, которому эта мысль тоже не особо нравилась. «Нет, ты, мышка, может, и мечтала спать с тремя парнями, но я, пожалуй, воздержусь», — подбросил главзло не безъехицы. «Да вы издеваетесь все?» — воскликнула Пылинка, беспомощно оглядываясь. Понятно, что, будучи прикованной к гуен она от него особо никуда не денется. Но не спать же с ним под одним одеялом из-за этого. Ну, а кто тебе виноват, что твой мешок остался в пещере? и свои вещи не выпускали из рук. Ты виноват! Забыл уже, что бросил его в тушеровую молнию в пещере. Напомнить, откуда эта молния взялась изначально. И потом я признаю свои ошибки. Делюсь с тобой постелью. В тесноте да не в обиде ухмыльнулся мужчина, вновь многозначительно указав на место рядом с собой. «И не мечтай! Если тебе уж так претит мысль спать со мной, можешь просто посидеть рядом с моим ложем всю ночь. Мне будет приятно. Правда, не обессудь, если я завтра воспользуюсь твоим сонным невыспавшимся телом как щитом против очередных тварей». Пожал плечами Гу Жень и демонстративно зевнул. Досьем тем временем, вполголоса посовещавшись с Юань Шуаем, молча достал одеяло на котором спал и постелил в предтык к постели гуюн женя и что это будет не припомню чтобы давал тебе намеки на то что жажду засыпать с тобой в обнимку скептически приподнял бровь гуюн жеень ланлинь мы с Шуаем все равно решили разделить ночное дежурство на двоих будем по очереди спать на одной постели ты можешь взять пока мою сообщил медведь начисто проигнорировав подколку вынужденного временного союзника спасибо растерянно пробормотала пылинка надеюсь за время дежурства мы не прошли пятиопасность и у нас все же будет шанс утром проснуться проворчал гуюн жеень тебя даже на дежурство не ставят мог бы быть и благодарным за это возмутился юань шуай я верил в ваше благородство подмигнул им ничуть не смутившийся юнжень и через паузу добавил но больше конечно в подозрительность которая не позволит оставить меня бодрствующим когда все вы такие беззащитные во сне. «Потому что тебе нельзя доверять. С тебя станется привести к нам тварей, а самому смыться», не выдержал Юань Шуай. «Заметь, мышка», — обратился мужчина покровительственным тоном к присевшей на постель Лан Линь. «При этом, как ты сказала, главным злодеем по-прежнему являюсь я. Разве я врал вам, искажал свои истинные мотивы, прикрывался фальшивым благородством?» По сравнению с твоими героями, у которых за каждым добрым и благородным поступком скрывается что-то иное. Я просто открытая книга. — Ну так захлопнись уже и спи, — не выдержала пылинка, укладываясь на одолжённое ложе. — И прекрати называть меня Мышкой. — Фи, как грубо. — и Это будущая императрица. Куда катится мир? В деланном ужасе округлил глаза Гу Юн не повелась в этот раз на провокацию и... С силой дернув рукой, чтобы браслет впился в запястье, так бесившие ее заразы, накрылась с головой одеялом досьона. Из коридора лабиринта сюда проникало достаточно света, чтобы все было прекрасно видно. Да и здесь, на стенах, кое-где рос мох, слабо фосфорисцирующийся в темноте. Так что разделение на ночь и день было весьма условным. Тем сложнее было сказать, сколько времени прошло за пределами лабиринта. Парни, перекинувшись парой слов, не убедившись, что Гу Юнжэнь больше не достает их подругу, распределили часы дежурства. И вскоре Юань Шуай первым лег спать. Несмотря на перенасыщенный событиями день, он уснул быстро. Лан Линь же не спалось. Шумно выдохнув, она повернула голову и едва не вскрикнула, встретившись взглядом с внимательно рассматривающим ее Гу Юнжэнем. В полумраке он выглядел как-то совсем уж зловеще но вместе с тем интригующе. «Что?» — буркнула она, поджав губы. «Да вот всё думаю. По каким таким качествам ты себя считаешь лучше и достойнее меня? Пока я вижу лишь наивность. Тут, да, не спорю. С лихвой хватит на небольшой городок. Но что-то не припомню такого условия получения престола». Протянул он задумчиво, будто всё это время только эту мысль и прокручивал в голове. «Только и можешь что гадости говорить, да?» Прошипела ланлинь Линь, сузив глаза от злости и обиды. «Ну почему же гадости? Предпочитаю идти по фактам. Или хочешь сказать, что в тебе не грамма наивности? Переубеди меня. Докажи, что престол должен принадлежать тебе, а не мне». Прошептал мужчина вкрадчиво не сводя с девушки проницательного взгляда. Первым порывом было нагрубить ему, сказать какую-нибудь гадость или вовсе изобразить оскорбленную невинность и вновь накрыться одеялом с головой. Но сын все равно не шел. Да и чего скрывать. Очень уж хотелось утереть нос этому гаду. Я сильна магически. Во мне течет кровь древней династии. Я успешно прошла большую часть испытаний лабиринта, и я на Академию не нападала, чтобы похитить артефакт. выпалила Лан на одном дыхании и победоносно вскинула голову. И пусть только попробует оспорить. Ну, допустим, кровь и во мне течет. Магический потенциал у нас примерно одинаковый насколько я заметил, а вот опыта и умений тебе явно не хватает. Ну хорошо, будем считать, что это дело наживное. Испытание лабиринта... Смею напомнить, я здесь вместе с тобой, так что и здесь мы тоже на равных. Что касается похищения артефакта... Ну да, зачем тебе нападать на Академию, если ты и так находишься в ней? Или уже забыла, что я среди избранных как раз был не первым, кто пытался похитить небесную звезду? Насмешливо усмехнулся Гу Юн Жень и подмигнул несколько смешавшейся пылинки А ведь говорил, что узнает информацию только о тех, кто ему интересен и кого считает конкурентом. Что же ему еще известно о ней? Или точнее будет сказать, что ему известно о Лан Линь? Не стоило забывать, что она не единственный попаданец в этом мире.